Он очень много и плодотворно работал, сделал много открытий, которые принесли ему большие деньги. Но жажда захвата чужого не покидала его, и он ничего не мог с собой поделать. Многое он бы мог просто купить, но то, что он хотел, не всегда продавалось.